Глава 8, набирая силу, 20 июня 2026 года Дата, вошедшая в историю Земли, как день начала четвертого сопряжения миров. Занятия в летнем лагере Академии сорвались в районе часа дня. Встревоженные парни и девчонки стали разбиваться на группы, начисто забыв о том, чего ради они сейчас находятся около источника. Романов и Гагарин, спешно попрощавшись, ушли искать своих. Союзников, наверное. Но на языке вертится словечко, подходящее тут куда получше. «Тусовку». «Смотрите внимательно, Мари. Рукой указываю на здание целительского факультета». Возникла стрессовая ситуация. Люди жмутся в первую очередь к тем, кто знает, что делать дальше. Дочь графа Шампань понятливо кивнула. «Сниму на телефон. Так сразу всех не запомню». Мари улыбнулась. «Спасибо, что продолжаете меня учить даже в столь стрессовой обстановке. Мне только одно не ясно. Почему вы сами не пошли с Романовым? Сын князя ведь звал вас?» «В том и смысл, Мари». Натянув на лицо веселую улыбку, указываю себе пальцем на висок. «Вы только что сказали «сын князя». Ни Романов, ни знакомый, понимаете? Пойди я с Романовым сейчас, со мной в компании русских аристократов никто не стал бы считаться». Дочери баронов, графов и князей, там даже парочка будущих виконтов записалась. Все они сейчас в дичайшем стрессе. Кто теперь будет оплачивать их учебу в Кубе? Их хотелки, отпуск на Мальдивах. Если всю центральную часть Российской империи накрыла аномалией, так чьим именем теперь они будут прикрываться, ведя себя надменно? Я читал историю того, как люди переживали стресс от начала третьего сопряжения. Тогда населением начисто были потеряны ориентиры — Если еще дом, родина моя, жива ли семья, родные. Уж простите, Мари, но я не уверен, что у них в ближайшее время не заблокируется телефон из-за неоплаченного счета. Вот такой у них сейчас уровень стресса. Взглядом указываю на начавших собираться в кучу выходцев из Российской империи. Парни и девушки не отрывают взгляда от ленты новостей. Нет России, сопряжения, экспедиции за грань. Гагарина уже вступила с кем-то в чисто женский диалог». Одна пара плачет, другие разругались. Полина пошла их всех мирить. Романов слушает какого-то шумного бойца кавказской крови. «Что ты там сейчас видишь, Мари?» «Обсуждение?» Девушка секунд пять молчит. «Все на русском, не могу понять. Тут важно смотреть на их поведение. Видишь горца, того, что носит бакинбарды с юных лет? Вот он сейчас вещает, что часть земель Российской империи уцелела». Князь Гветнадзе из южных регионов под флагом начавшегося сопряжения собирает вокруг себя союзные войска. Не прошло и десяти минут, а уже начался передел власти. Скоро и другие великие князья, не угодившие в зону аномалии, начнут собирать вокруг себя вассалов и рода-сторонники. Смысл в том, что кое-кто, например, Гагарина и Романов, несмотря на древность крови, не могут возглавить эту ватагу. За ними больше не стоит ни их род, ни могущество семьи. Поэтому их попросту не станут слушать. Мария медленно кивнула, перевела взгляд с голдящих абитуриентов на меня. А вы, оказывается, жестоки, Михаил. Нет, не улыбаюсь. Просто теперь эти прохвосты поймут, каково мне приходилось последние четыре года. Я, когда ушел из рода, тоже ничего за плечами не имел. Не знаю, сколько из них еще сохранят прежнее влияние, но переделу власти точно быть. «Одни будут самоутверждаться за счет других. Дуэли, драки, вечеринки, демонстрирующие богатство, игра со списком гостей. Поэтому конкретно с этой тусовкой русских мне сейчас общаться наиболее... Опасно?» Шампань улыбнулась, будто хитрая кошка. «Качаю головой. Проблематично. Говорю же, они потеряли ориентиры в жизни. До момента поступления мой вам совет, Мари. Держитесь от них подальше». Аристократы из той толпы сейчас, как взвинченные шары, метающиеся по бильярдному столу. Они не знают, кто из них попадет в лузу, а кто нет. В следующие пару часов ничего серьезного не происходило. Мы с Марией еще парой случайных знакомых из Византии практиковали базовые техники исцелительского арсенала. Дед был прав. Академия — отличное место для налаживания связей. Нас уже позвали в гости после поступления». Мария ответила уклончиво, сославшись на дела рода. «Учеба. Судя по ощущениям и возросшему времени, свободно проводимому у источника, мое развитие уже вплотную приблизилось к пику ранга одаренного — ноль. День, два, максимум еще неделя, и прорвусь на ранг ученика — один. Усиление тела пока проходит с некоторой натяжкой. Нет ощущения единства духовного и физического тела. Где-то сбоит схема расположения точек фокусировки». Следующие несколько минут тренировки под усилением заменили динамическую медитацию. Давлатов. Мари машет рукой перед глазами. Белое платье девушки пропиталось потом за время практических занятий и теперь облегает тело. «Хороша, зараза! Вы опять мыслями куда-то улетели? Я еще пять минут назад сказала, что у меня силы подошли к концу. Техники уже с пальцев срываются. У вас перенапряжение». «Знаю», — Мари хитро улыбнулась. «Снимите с себя усиление. Цвет лица у вас уж больно нездоровый». Снимаю технику и сам заваливаюсь на бок. Мари, улыбаясь, вовремя придерживает меня за плечо. Чуток перестарался. «У вас тоже стресс», — француженка тихо шепчет. «Но вы не желаете в этом признаться». «Шампань права. Видимо, сегодня дар Давлатовых пригодится и мне тоже». Выдохнув техникой телекинеза, снимаю с себя капли пота. Действовать приходится медленно и аккуратно. За последние недели порвал три рубашки и пару футболок, пока не набил руку в этом деле. Из плюсов могу теперь даже грязь с обуви снимать. Или нести горячую тарелку, не обжигаясь. Нейтральные техники для одаренных весьма удобны. Мария, видя мои манипуляции, лишь скромно улыбнулась. Ее власть замерла на отметке в единицу. «Для поступления в куб такого, может, и хватит, но тем же телекинезом она может двигать максимум спичечный коробок». «Вы сейчас домой?» Шампань поправила непослушный локон вьющихся волос. «Могу вас подвести? «Не сразу. Сейчас должны закончиться частные занятия у госпожи Лей Джо. Мне надо с ней переговорить». «Могу я пойти с вами?» «И все-то вам, девушкам, интересно. Фыркаю, но в шутку». «Дело ваше». Но сколько времени это займет, пока сам не знаю. Во время летнего лагеря в Академии Куб каждый день недели это целая программа. Лекции и практические занятия ведут преподаватели-стажеры. Есть разные направления. Боевые искусства, управление, целительство, ремесленники, артефактное дело и куча стихийных ответвлений. Поэтому учеников и преподавателей на территории Куба сегодня тьма. Тот же Романов и Гагарина наверняка учатся на управленцев. На целительском факультете занятия ведут семь учителей. Всех стажеров-преподавателей курирует госпожа Лей Джо. Она уже пять лет как официально преподает в Кубе и входит в постоянный преподавательский состав. Все это удалось узнать из брошюры и уст болтливого гида, с которым познакомился еще в первый день. За кружкой кофе он мне много чего рассказать успел. Часть этих занятий сегодня мне как раз и пригодится. Так вот, о программе обучения. По субботам у нас практика и анатомический театр от магистра 4 Мараны Гинсбург. Благодаря графу Шампаню у меня субботний день проплачен вплоть до сентября. По воскресеньям самые дорогие практические занятия в виде волонтерства у Красного Креста. Ведет их старший магистр 5 целительского искусства Эмилия Хомякович. Под ее руководством студенты учатся тому, какими техниками лечатся различные травмы и заболевания. За три минувших воскресенья мне удалось выучить много разных техник Красного Креста. Без преувеличения, в плане практики, это самые полезные занятия. С понедельника по пятницу в основном теория. Госпожа Ли Джо вместе с учителем-стажером в начале недели рассказывает об особенностях строения духовного тела одаренного в зависимости от ранга и родства со стихиями. Все это жутко интересно. Например, если ты стихийник и собираешься прорваться на ранг Архонта 6, то должен сначала пройти полную стихийную трансформацию духовного тела. Вопрос, а что делать целителям, одаренным пневмой? Есть ведь еще техноманты, малефики, метаморфы, ментаты и даже демонологи. Такие каверзные вопросы госпожа Лейджо и освещает на своих лекциях. Лечение разрывов энергоканалов, исправление огрехов в развитии духовного тела В летнем лагере поднималось столько тем, касающихся целительского дела, что мне уже раз двадцать пришлось покрыться холодным потом. Ведь я, черт возьми, уже практикую целительство в порту Арана. К счастью, пациенты пока сплошь неодаренные. Мари сейчас шла за мной, не догадываясь о некоторых нюансах летнего лагеря. Сегодня госпожа Лей Джо проводит частные уроки. Не за просто так. Цены такие. О них графу Шампань даже говорить не стоит. Пару недель лагеря с полным посещением всех занятий и то будут дешевле, чем часовой урок от Лей Джо. Сев в холле около небольшого кабинета, мы с удовольствием вытянули ноги. Все же четыре часа практики, то сидя в позе для медитации, то за отработкой техник, сильно нас обоих измотали. «Ничего не слышно?» Мари глянула на дверь. Кабинет экранирован от прослушки. Пожимаю плечами, а потом, подумав, достаю из рюкзака подарок. Рок нарвала, покрытый рунной вязью. Ты вроде жаловалась на москитов? Держи, это бытовой артефакт защита от гнуса. Как минимум, спальню или палатку такая штука точно защитит. Рок рабочий. Я его этой ночью у себя проверил. Только маной заряжать не забывай. Спасибо. Девушка с сомнением поглядывает на рог длиной в две ее ладони. Разве он не должен быть поменьше? Ну, простите. Мыкаю с усмешкой. Чем меньше артефакт, тем выше цена и манопроводимость. Конкретно этот защитник сна обошелся мне в 500 баксов. На самом деле всего 200. Начальную цену удалось сбить за счет лечения продавца на блошином рынке. Тут из кабинета Лейджо вышел парень. Примерно наш ровесник, но уже носящий герб Академии Куб на одежде. Старшекурсник. Причем тоже азиат. Встав в дверях, старшой вежливо поклонился госпоже-куратору. «Благодарю вас за доставление, старший магистр Джо!» Разогнув спину, студент окинул нас с Мари презрительным взглядом и прошипел под нос на мандаринском диалекте. «Бесталанное отребье!» «Михаил?» Мари по тону поняла, что нас сейчас облили грязью. «Все хорошо. Шепчу в ответ на мандаринском чуть громче нормы». На лице моем хитрющая улыбка. Мы запомним его имя, и великий князь Долгоруков бросит ему вызов. Госпожа, вам не незачем самой пачкать руки. Старшекурсник, услышав последние слова, сбился с шага. Замер на секунду, сглотнув нервно. Развернулся и подошел к нам, нацепив на лицо подобострастную улыбку. «Прошу прощения. Перепутал вас с одной своей знакомой». Азиат уставился на рог нарвала в руках шампань. Торопливо полез в свою поясную сумку. «Прошу, примите это в знак моих глубочайших извинений. Это такой же артефакт защиты от гнуса, только карманный. С ним у вас даже поход в джунгли не вызовет проблем». Смотрю на хмурое лицо Марии. Понятное дело, по-мандарински она не поняла ровным счетом ничего. Девушка выразительно поднимает бровь, смотря на меня. Киваю ей в ответ. «Беру артефакт из рук Азиата, соблюдая этикет по принятию подарков». «Госпожа принимает ваши извинения», — шепчу опешивший Мари. «Протяни ему рок, только аккуратно, будто делаешь одолжение». Поднимаю взгляд на удивленного азиата, принявшего ответный подарок. Рок ему, понятное дело, нафиг не сдался. Раз мог позволить себе частное обучение у госпожи Лейджо, значит, родился с золотой ложкой в ж... <coughs> «Госпожа нашла этот рок случайно, сегодня утром. Сим подарком мы хотим сказать...» «Пусть и вам тоже сопутствует удача, сын Поднебесный». Старшекурсник в ответ улыбнулся куда более дружелюбно. Поклонился Мари. Девушка окончательно вошла в роль дочери графа. «Ван Хай, третий сын дома Ван из провинции Чунцина, благодарит госпожу за подаренную ему удачу». Поклонившись в третий раз, старшекурсник быстренько покинул здание целительского факультета. «Да, Влатов, что это вообще сейчас было?» Мари захлопала глазами. «Хунхус ведь нас оскорбил. Я по интонации и выражению лица все поняла. А потом вдруг подошел, извинился и артефактами обменяться предложил». «Дипломатия, Мари». Встав с места, помогаю девушке подняться. «Вы видели пример того, зачем стоит учить иностранные языки. Мир аристократов подобен глубоководному океану. Важно уметь ориентироваться, даже если вокруг плавают акулы. Тьфу ты!» Всего минута в роли, а уже сам, как хунхус, заговорил. В кабинет Лей Джо мы с француженкой вошли, поклонившись так же, как это до нас проделывал старшой. Госпожа-куратор, улыбнувшись, взглянула сначала на девушку, а потом остановила свой взгляд на мне. — У вас хорошее произношение, студент. Лей Джо тоже перешла на мандаринский. — Но по венам вашей подруги течет что угодно, но уж точно не кровь русских князей. «Пришлось действовать по ситуации», — отвечаю улыбкой на улыбку. Урон для чести я постарался свести к минимуму. Тот артефакт и впрямь достался Мари случайно. Мне, наконец, представилась возможность разглядеть мадам старшего магистра. Пять вблизи. Зверь-баба. Мощные ноги, руки, корпус и даже шея. Все аккуратно скрыто целебными техниками внешнего характера, дабы сохранить женственные черты фигуры. Хоть как-то. В ближнем бою одаренные именно целительского типа имеют наиболее гибкий боевой потенциал. Без перекосов защиту, как у геомантов, без лезвий ветра у ветряков. Когда нет маны, в дело вступает грубая физическая сила. Если не можешь пробить техникой чей-то доспех духа, бери в руки меч или дубину или топор, да хоть камень. Вижу, с традициями Поднебесной вы хорошо знакомы. Удачи и впрямь ценный дар. Магистр пристально взглянула на меня. «Точно! Первый день! Вы помогали этой девушке с переводом на французский!» Куратор тактично глянула на настенные часы. «Сегодня у меня в расписании больше нет частных уроков». «Позвольте присесть. Опять же приходится следовать азиатскому этикету с расшаркиванием перед приходом к теме разговора. Меня зовут Давлатов Михаил, и я пока что только абитуриент Куба». А это Мари Шампань, дочь графа из французской Полинезии. Нам, разумеется, позволили присесть. Крохотный кредит доверия к нам, еще даже не студентам Куба, все же имеется. Плюс знание традиции и случайный бонус в виде подаренной удачи. Госпожа Лей Джо, наконец перехожу к тому, чего ради задерживаю магистра на работе. Я, как и вы, хочу пойти по пути боевого целителя. Не знаю, в курсе ли вы, но четвертое сопряжение уже началось». «В курсе. Три часа назад». Магистр кивнула, сохраняя холодное выражение лица. «Но вы ведь сюда не из-за новостей пришли?» Секунды три уходит на то, чтобы собрать мысли в кучку. «Скорее всего, практический экзамен на поступление в Академию Куб и другие учебные задания будут носить боевой характер». Выдаю мысль, пришедшую на ум еще в момент, когда увидел саму новость. «Времена такие. Вы же застали еще третье сопряжение и вторжение орков». Тогда учебную программу во всех вузах изменили. Одаренный или простой люд – неважно. Экономику успешно переводили на военные рельсы. Одаренных, едва прошедших базовое обучение, стали отправлять на фронт в службу тыла. Либо заставляли работать живыми батарейками для подпитки центров телепортации. Я читал о тех годах в библиотеке Рода. Наибольший процент выживания в войсках был среди боевых целителей. Есть ведь разные специализации целительского дела». «Косметологи, целители рода, специалисты по коррекции развития духовных тел, просто лекари». «У нас имелось больше шансов убежать от орков, чем у одаренного другого типа». Взгляд Лейджо стал чуть веселее. «Когда мы не могли копьем выиграть бой, сразу отступали». «Нефритовое тело. Видя, как магистр хмурится, сразу поднимаю руки». «Нет, я не наводила о вас справки». Просто читал о том, что выходцы из Империи Цынь часто используют такой тип телесной трансформации, когда хотят стать боевым целителем. Ледяной нефрит для водников, пламенный нефрит для тех, у кого двойная одаренность с огнем и пневмой и так далее. Я хочу попросить вас помочь мне хотя бы с выбором того, какая телесная трансформация мне подходит. Не давая Лей Джо времени на отказ, сразу перехожу к переговорам. Предлагать вам деньги по меньшей мере глупо. Как насчет того, чтобы я помог Эмилии Хомякович во время ее воскресных занятий? Так сказать, услуга за услугу. Практика в Красном Кресте. Пару раз видел, как Эмилии на телефон приходили сообщения от некоего Джо. Дамочка улыбалась, кивала собственным мыслям. Все в тайне от студентов, разумеется. Потом до меня дошло, что это не ее парень-муж-супруг. А госпожа старший магистр Лей Джо шлет Эмилии советы — Ведь и студенты, и преподаватели практикуются в летнем лагере не просто так. Каждый раз, когда хозяин цифр дает о себе знать, отмечая успехи кого-то из студентов, эту же цифру записывают на счет преподавателя-стажера. Чем больше цифр появляется во время летнего лагеря, тем выше шансы, что учителя потом возьмут в преподавательский состав академии. «Смело!» На лице магистра проскользнула тень угрозы. «Нет, это не шантаж!» Гашу конфликт в зародыше. Могу сейчас уйти, и если эта история потом всплывет, открутите мне голову. Случайно все вышло. У меня родители, бывшие, работают на службу безопасности государя. Я набрался от них привычки приглядывать за всеми. Эмилия, когда сообщение от вас получает, так светится от счастья. Вот мне и стало любопытно, кто такой Джо. Сейчас вот... Ой! Ты получил подтверждение. Магистр удивленно покачала головой. «Протекции в клубе нет места. Вот в итоге хозяин цифр решает, кому достанется должность. Смекалки, Довлатов, вам и впрямь не занимать. Нет смысла предлагать старшему магистру пять деньги. У меня даже на час занятий с ней средств не хватит. А вот подсобить ее подруги в получении более выдающихся результатов в стажировке вот тут у меня есть шансы преуспеть. Помочь другим студентам во время практических занятий? Почему бы и нет?» Плюс связи и полезные знакомства в мой карман. Я почти прорвался на ранг ученика, один. Загибаю первый палец, не давая мыслям Лей Джо уйти в свободный полет. Знаю разные языки и этикет аристократов. Буду помогать Эмилии изнутри. Из числа студентов мне вроде как известно больше всего целительских техник Красного Креста. Взамен я прошу лишь помочь мне разобраться с трансформацией тела под профиль боевого целителя». Магистр секунд десять хранила молчание. Ее аура практически не колебалась, никак не выдавая эмоциональный профиль. «Одно воскресенье за одну ответную услугу от меня», — Лей обозначила головой легкий, почти неуловимый кивок. «Эмилия будет в курсе. Если скажет, что пользы мало, то соглашению конец. Начнем сейчас. Из-за сопряжения с завтрашнего дня свободного времени у меня станет в разы меньше». Несмотря на холодный тон разговора, Лей Джо на самом деле испытывала всю гамму эмоций. Просто азиаты свои чувства выражают по-другому. — Нам разрешили сесть? — Да. — Причем приняли после окончания рабочего дня. — Согласились помочь с телесной трансформацией? — Снова да. Причем сразу перешли от слов к делу. Пусть старший магистр, пять, искупа на проявление эмоций, но она их все же выражает. Проговорили почти два часа. Пришлось быстренько сдать пару дорогих анализов в лаборатории Куба. Как выяснилось, под мой тип телосложения и высокое родство с пневмой подходит техника телесной трансформации древоступа, наследие лам из Древнего Тибета. Ли Джо по понедельникам будет проверять, нормально ли идет изменение плоти. После перехода на стадию магистра, 4, эта техника позволит мне развиваться дальше. Физическая оболочка не будет отставать в развитии от духовной. Буду жилистым, с крайне прочной кожей и чертовски сильным. Осталось суметь дожить до этого момента. Сопряжение и боевые рейды в зоны аномалий никто не отменял. Пока сидели у кабинета, Мариша рстила новостные ленты. К аномалии в Российской империи со всех сторон уже выдвинулись разведвойска князей. Сейчас француженку тоже одарили бонусом в виде консультации по телесной трансформации. Ей подходит техника снежной камелии — Вместо усиления физических возможностей тела по мере поднятия ранга растет чувствительность зрения, обоняния и скорости восприятия. Проще говоря, это хорошее подспорье для целителя, идущего мирным путем. «Зачем мне вообще проходить через все это?» Мари наконец спросила, получив поистине бесценный совет от госпожи магистра. Лей Джо удивленно качнула головой, посмотрела на меня. «Мол, дальше сам разбирайся». Свою часть уговора она уже выполнила, наложив на меня сложнейшую технику древоступа. Теперь же мне ее подпитывать своими силами. Мари, бестелесной трансформации, дальше ранга магистра, 4, не пробиться. Поясняю очевидное, помогая девушке подняться с подушек, на которых мы сидели все это время. Если не упрешься в потолок своего личного развития, то при переходе в ранг Архонта, 6, нужно будет еще и стихийную трансформацию проходить». Француженка, задумавшись, сразу же затихла. Мы покинули здание целительского факультета, когда на небе уже появились первые признаки заката. Почти весь разговор с Лей Джо прошел на английском, так что Мари в курсе нашего тайного с магистром договора. «Что это вообще было?» Девушка, развернувшись, указала на здание, из которого мы вышли. «Вы же ей предложили то, что и так делаете на занятиях в Красном Кресте». «Помогаете всем, советы на перерывах даете». «Все та же дипломатия, Мари». Стараюсь сдержать победную улыбку. «Я дал госпоже Лейджо повод согласиться на мою просьбу. Поверьте, помощь старшего магистра-целителя, пять, в телесной трансформации, дорогого стоит. Боюсь даже представить, какой ценник она выставила бы графу Шампань за свои услуги. Теперь у нас есть расположение госпожи Хомячкович, Плюс возможность налаживать связи с будущими однокурсниками». В этом вся суть аристократии. Мы ищем повод узнать друг друга или помочь, дабы заключить взаимовыгодный союз. Дед оказался абсолютно прав, отправив меня в международную школу для одаренных, считая, что на ровном месте удалось получить то, за что в Российской империи пришлось бы отвалить целое состояние. 27 июня 2026 года. Прошла неделя с начала сопряжения миров. Как и опасались эксперты из ООН и Комитета Силы, аномалии начали появляться в самых разных уголках Земли. В Канаде случилось нашествие низшей нежити из-за появившейся аномальной 40-километровой зоны. Даже если разрушить связывающие миры энергоузел, зона не исчезнет, пока не будут истреблены и на твари, живущие в ней. Еще один мощный удар пришелся по Австралии. Там появились сразу две аномальные зоны. Причем одна из них, та, что побольше, у большого барьерного рифа, накрыта гранью. Что там внутри по снимкам со спутников и СМКС МКС, не разобрать. Внутренние размеры могут быть в разы больше, чем снаружи. Рвущийся наружу поток манны намекает, что внутрь никому в ранге ниже учителя, три, лучше не соваться. Орачи и племена уже подняли суету, им досталось как нежить, так и животные-чудовища из иного мира». Засветка мощной аномалии появилась даже в Антарктиде. Пятно овальной формы в длину больше сотни километров. Оттуда тоже повалила нежить, но продвинутая. Упыри, вурдалаки, големы плоти, целое полчища скелетов. Даже дважды мертвых разумный переродившийся вид нежити удалось засечь. Не зря Комитет Силы 20 лет назад вбухал столько средств в спутники слежения. Юг и центр Африки, остров Шри-Ланка, Тайское королевство — Новые аномалии стали появляться по всему миру, кроме Евразии. Массивная, прямо-таки монструозных размеров клякса аномалия, занявшая весь центр Российской империи, оказалась укрыта пеленой грани. Нежить и мутирующие иномировые животные — вот пока все, что удалось обнаружить разведвойскам, вошедшим внутрь. До сих пор не найдено ни одной деревни, города или человека из Российской империи, попавших в зону сопряжения. «Куда делся наиболее населенный кусок моей родины?» Ученые перебой выдвигают разные гипотезы. Важно тут другое. Комитет силы, сообщество всех одаренных, имеющих ранги Абсолюта, 7 и выше, подтвердил, что древние порталы, находящиеся на пострадавшей части Российской империи, до сих пор работают. Туда можно отправиться. Что станет с человеком после переправки? Неизвестно. Пока информации полный ноль». Обратно дороги нет, это и так понятно. За минувшую неделю с той стороны никто на землю так и не вернулся. На фоне всего «Звездеца», связанного с сопряжением, в летнем лагере Куба начало твориться легкое локальное безумие. Как я и предупреждал Марии, многие аристократы из Российской империи начисто лишились своей финансовой поддержки. По слухам, Романова не пригласили на какой-то званый вечер, устроенный сыном князя Гветнадзе. Уже случилось две дуэли и одно нападение на ученика из Российской империи, студентам из Византии. Старые кровные счеты. Ведь сейчас, когда за отпрысками из древних родов никто не стоит, самое время объявить виндетту. На мой и без того взвинченный до предела график, грызня студентов никак не повлияла. Однако Мари уже на второй день начала поддаваться всеобщей панике. Причина очевидна. Из-за того, что дочь графа Шампань пробудилась всего полтора месяца назад, она не успеет развиться до ранга ученика ко вступительным экзаменам в Куб. До них всего пара недель осталось. Есть крохотный шанс добить минимум к концу августа, когда объявят дополнительный набор на разные факультеты. Вот тогда шанс есть. Но только если я помогу, применив на ней дар Давлатовых. «Сегодня снова понедельник». После теоретической лекции от госпожи Лейджо и ее учителя-стажера мы, как обычно, пошли практиковаться у источника. Невзрачный мальчик в форме первокурсника Куба подошел к нам с Мари. Щуплый, прическа под горшок, от осанки аристократа одно название, но герб рода Юсуповых на груди ни с чем не спутать. «Михаил Давлатов. первок глянул в свой телефон, прищурившись. «Вотка старая». «Чего тебе?» отвечая на русском. Юсупов, сунув руку во внутренний карман, достал оттуда запечатанный конверт. Сургучная артефактная печать с гербом Романовых приятно удивила. Тебе просили передать. Юсупов шмыгнул носом. Лично в руки. Слушай, ты же целитель. Можешь мне насморк вылечить? А то достала эта летняя простуда. Одарив гонца питанием тела и изгнанием заразы, отослал его прочь. Развернул конверт. Что там? Любопытная мордашка Мари появилась рядом. «Приглашение в клуб Российской империи. На моем лице расцвела улыбка. Романов-младший наконец-то сделал ход. Первая встреча клуба состоится сегодня вечером. Вы тоже приглашены. Мари».